Облик Изабель стал ещё отчётливей. Странно, проговорила она, потом опустила взгляд на осколки. Я всё уберу, сказал я. Она улыбнулась. Её рука коснулась моей и быстро сжалась в знак благодарности. А потом она сделала то, чего я никак не ожидал. Она обняла меня нежно, всё ещё стоя у разбитой лампочки. Я вдохнул её аромат. Мне приятно было ощущать тепло её тела рядом со своим, и я проникся состраданием к человеку, понял, что значит быть смертным созданием, но нуждающимся в иллюзии общности с другими, с друзьями, детьми, любовниками, красивый миф, миф, в который легко вжиться, "Ах, Генри", сказала Изабель. Не знаю, что она имела в виду, выговаривая простые звуки моего имени. Но когда она погладила меня по спине, я обнаружил, что глажу её в ответ, повторяя слова, которые почему-то казались наиболее уместными. Всё хорошо. Всё хорошо.